Письмо 220. Владимиру Александровичу Посе. 1909 год. Марта 5. -го, Ясная поляна. Рад был получить ваше письмо еще более. Был бы рад, если бы удалось написать то, что думаю о нем. Гоголи. Примечание первое. Боюсь только, что то, что думаю, и не юбилейно, и не цензурно. Лев Толстой. Примечание. Приписка к письму Николая Николаевича Гусева по поручению Толстого. В письме от 22 февраля просил Толстого в связи со столетием со дня рождения Гоголя в марте 1909 года написать для журнала «Жизнь для всех» заметку о нем. Перечитывая в то время сочинение Гоголя, Толстой в дневнике заметил «Главное несчастье его всей деятельности – это его покорность установившемуся лжерелигиозному учению церкви и государства, какое есть». «Хорошо бы, если бы он просто признавал все существующее, а то он это оправдывал и не само с помощью софистов-славянофилов», том 22 настоящего издания. Написанная в марте статья о Гоголе была передана приехавшему в Ясную Поляну корреспонденту русского слова «С.П. Спиро» и напечатана в этой газете – номер 68 от 24 марта 1909 года. Смотри том 15 настоящего издания. Конец примечаний. Страница 661.